Глава 54. Повесть о Таун-Хо, как она была рассказана в Золотой гостинице. Мыс Доброй Надежды, как и вся водная область вокруг него, весьма сходен с людным перекрестком больших дорог, где можно встретить столько путешественников, как ни в одном другом месте земного шара. Вскоре после встречи с альбатросом мы увидели еще одно, возвращавшееся домой судно. Китобоец Таунхо. Таунхо, старинный возглас, которым дозорные накитобойцы давали знать о появлении кита. В районе Галапагосов он в ходу и ныне. Экипаж на нем почти полностью состоял из полинезийцев. Во время устроенного короткого повстречания мы услышали разительные новости о мобедике. Для некоторых из нас интерес к белому киту беспримерно увеличился сейчас благодаря одному обстоятельству из истории Таунхо, которое, казалось, отдаленно и в каком-то противоположном смысле наделяло кита неким удивительным даром вершить господний приговор по временам настигающих иных людей. Это обстоятельство, вместе с особыми, вытекающими из него последствиями и выводами, образующими, так сказать, потаенную часть трагедии, которая будет сейчас изложена, так и не достигла слуха капитана Ахава и его помощников. Ибо потаенная часть этой истории не была известна и самому капитану Таунху. Она была достоянием лишь трех белых матросов с этого корабля, один из которых, как выяснилось, сообщил ее Тештиго, взяв с него страшный обет молчания. Но в ту же ночь Тештиго бредила во сне, и таким образом столь многое стало известным, что, проснувшись, он уже не мог не досказать остального. Тем не менее, так велико было влияние этой тайны на матросов Пекода, которые узнали ее во всей полноте, и такая, я бы сказал, необычная деликатность овладела ими, что они хранили молчание, и слух обо всем этом не проник за пределы Кубрика. Вплетая, где должна таинственную нить, в официальную версию рассказа, я приступаю к изложению и увековеченью всей необычной истории во всем ее объеме. Мне почему-то захотелось сохранить тот стиль, в котором однажды, накануне Дня какого-то святого, я рассказал ее в Лиме, в кругу моих испанских друзей, когда мы, развалившись, курили на украшенной щедро возлащенными изроссами веранде золотой гостиницы. Двое из этих изящных кавалеров, юный дон Педро, и дон Себастьян, были ближе и знакомы со мной. Вот почему время от времени они прерывали меня вопросами, на которые в должное время получали ответы. За два года до того, как я впервые услышал о событиях, о которых собираюсь поведать вам, джентльмены, Таун Хо, китобойцы из Нантакета, плавал здесь, в Тихом океане, в нескольких днях пути к западу от гостеприимного крова золотой гостиницы. Он находился где-то к северу от экватора. Однажды утром, когда матросы, как всегда, встали к насосам, было замечено, что воды в трюме набралось больше обычного. Решили, что обшивку корабля проткнула меч-рыба, джентльмены. Однако капитан, имевший одному лишь ему известное основание верить в редкую удачу, которая якобы ждала их в этих широтах, не желал изменить курс. Течь, казалась, тогда еще невелика и не опасна, хотя пробоина так и не была обнаружена во время поисков, значительно затрудненных волнением на море. И корабль продолжал свой путь. Меж тем, как вахты сменяли сунасосов, работая недолго и без напряжения. Однако удачи им не было. Пробоина не только не была обнаружена, но и столь значительно увеличилась течь, что обеспокоенный капитан принял решение идти на всех парусах к ближайшему порту на островах, чтобы там поднять судно из воды и отремонтировать. Хотя плыть им предстояло не близко, Капитан нисколько не боялся, что судно затонет в пути, если только не произойдет какой-нибудь исключительный случай, ибо помпы у него были отличные, и 36 матросов сменяясь, смогли без особого затруднения выкачивать воду, даже если бы течь увеличилась вдвое. Почти всю дорогу их сопровождали попутные ветры, и, несомненно, что Таунхо, благополучно достиг бы пристани, без всяких роковых происшествий, если бы не грубая властность Редни, свая старшего помощника капитана и не им ожесточенная мстительность Стилкилта, отчаянного парня с из Буффало. С озер из Буффало — «Ради бога, с каких это озер, и что такое это буффало?» — сказал Дон Себастьян, приподнимаясь в своем гамаке. «Город на восточном берегу нашего озера Эйри, Дон. Но, взываю к вашей любезности, сейчас для вас все разъяснится». «Так вот, джентльмен». Эти парни с озер, плавающие на бригах и трехмачтовых шхунах, не уступающих размерами тем большим и прочным судам, что отправляются из вашего старого Кальяо к далекой Маниле, в самом сердце нашей замкнутой сухопутной Америки, получили то необузданное флебуссерское воспитание, которое обычно приписывают воздействию открытого океана, Ибо в своем взаимосвязанном единстве наши огромные пресные моря Эйри, Онтарио, Гурон, Великая и Мичиган, окруженные разнообразнейшими племенами и народами, обладают океанскими просторами и многими другими благороднейшими океанскими качествами. В них, как в водах Полинезии, лежат кольца живописных островов, на берегах их, как в Атлантике, живут два великих и столь же отличающихся друг от друга народа. они открывают морской доступ с востока к нашим многочисленным и далеким колониям, расположенным вокруг их вод. Тут и там на них грозно взирают батареи береговых орудий, из крутых скал смотрят в воду старинные пушки неприступного Маккино. Они слышали, как громыхали салютами флотилии, возвещая морские победы. По временам на их песчаных склонах появляются дикие варвары, чьи раскрашенные багровые лица мелькают в увешанных мехами вигвамах. На многие лиги граничат они с древними нетронутыми лесами, где сомкнутыми рядами стоят, как короли в готических родословных высокие сосны где прячутся кровожадные африканские хищники и маленькие зверьки, чьи шелковистые меха украшают царственные одежды татарских императоров. В них отражаются столичные дома Буффало и Кливленда, а также и Виннебагские селени. Их воды несут на себе судно мошенника-купца и вооруженный крейсер государства, и парохоты, и буковые каноэ, над ними бушуются крушительные гиперборейские ветры, такие же ужасные, как те, что вздымают соленые морские волны. Им известны кораблекрушения, ибо не раз в ночную пору в их безбрежных, хотя и в замкнутых водах гибли корабли со всем перепуганным экипажем. Да, джентльмены, хотя Стил Килт и вырос в глубине страны, бурный океан был для него родной стихией. В отваге и дерзости он не уступал ни одному моряку. Что же касается Рыдни, то хотя в младенчестве он и лежал на пустынном песчаном берегу Нантакета, на прильнув к материнской груди море, хотя позже он не раз бороздил наш суровый Атлантический и ваш мечтательный Тихий океан, все же он был так же злопамятен и неуживчив, как моряки с озер, где в лесной глуши царят поножопщины и мести. Все же уроженцы на Антакета были и хорошие черты. А моряк с озер, хоть он и был сущим дьяволом, мог бы, если бы к нему отнеслись с непреклонной твердостью, смягченной простым и открытым признанием его человеческих достоинств, какой по праву причитается и подлейшему рабу, мог бы долго оставаться послушным и безобидным. Во всяком случае, так он и вел себя до поры, но Рэдни был обречен. Безумие было его уделом, а Стилл Киллт... Но, джентльмены, сейчас вы все узнаете. Прошло никак не больше дня или двух после того, как Таунхо взял курс на ближайшую гавань. А течь снова увеличилась правда, всего лишь настолько, что насосам приходилось ежедневно работать час или немногим больше. А надо вам знать, что в таком смирном и цивилизованном океаниках наш Атлантический некоторые капитаны будут хоть весь рейс откачивать воду, не подумав изменить курс. Бывает, правда, и так, что если вахтенный офицер забудет об этом в тихую ночь, когда всех сильно клонит ко сну, то уж ни он, ни кто другой на судне никогда более о том и не вспомнит по той причине, что вся команда тихо погрузится на дно. Да и в пустынных и диких морях, расположенных далеко к западу, от вас, джентльмены, на судах не считают необычным, если вся команда в полном составе работает посменно у насосов на протяжении даже значительного пути, конечно, если он пролегает вдоль более или менее доступного берега или если существует какой-либо другой разумный вид отступления. Лишь в том случае, когда судно с течью находится далеко в открытом океане и поблизости нет никакой земли, капитан начинает немного беспокоиться. Именно так обстояло дело с Таунхо, поэтому, когда обнаружилось, что течь снова увеличивается, Кое-кто из экипажа проявил некоторое беспокойство, в особенности Редни, старший помощник капитана. Он приказал поставить бомбрамсали, так чтобы ветер как следует надувал их. Должен вам сказать, джентльмены, что Редни был далеко не трус. Он столь же мало был склонен к какому-либо проявлению нервного страха за свою жизнь, как и любой бесшабашный смельчак, какого можно встретить на суше или на воде. Поэтому, когда он выказал такую заботу о безопасности корабля, матросы стали поговорить, будто тут дело в том, что, мол, он один из его владельцев. В тот же вечер, когда они стояли у помп, немало веселых шуток сыпалось в его адрес, между тем, как ноги матросов, то и дело с шумом, окатывала прозрачная морская вода, прозрачная, как в горном источнике джентльмены которая, силой вырываясь из насосов, текла по палубе и низвергалась непрерывным потоком в море через подветренные шпигаты. Как вам хорошо известно, в нашем полном условности мире, будь то водной или любой другой, нередко случается так — Когда человек, поставленный начальником над своими собратьями, обнаруживает, что один из них значительно превосходит его своей горделевой мужественностью, он исполняется к нему горькой и непреодолимой антипатии. И если только ему представится случай джентльмены, он постарается сокрушить превосходство своего подчиненного, обратив того в жалкую горстку пыли. Как бы то ни было, джентльмены, Но Стилкилд был большое и благородное существо, с головой, как у римлянина, с мягко не спадающей золотой бородой, подобной бахромена попоне горячего скакуна из конюшни вашего последнего вице-короля, джентльмены, с умом, сердцем и душой, которые сделали бы его Карлом Великим, если бы он только родился сыном его отца, а Рейдни, помощник капитана, был уродлив, как мул, и также упрям, безрассуден и злопамятен. Он не любил Стилкилта, и Стилкилт знал это. Заметив приближающегося помощника капитана, Стилкилт, вместе с другими матросами, выкачивавшие воду, притворился, будто не видит его, и бесстрашно продолжал свои веселые шутки. «Да, ребятки!» Вот это хлещет. А ну-ка кто-нибудь подставьте кувшинчик, давайте хлебнем как следует. Черт побери, не грек бы и разлить по бутылкам. Говорю вам, друзья, вся доля старика Реда уйдет в эту пробоину. Не мешало бы ему отрезать свою часть корпуса и притащить ее на буксире домой. Эх, сказать правду, братцы, меч рыбы только начала дело, а потом она вернулась с целой бандой рыб. Пил рыб плотников и рыб топоров, и вся эта рава теперь принялась за работу, давая резать и пили днище. Сразу наладит, если что не так. Будь старик Ред сейчас здесь, я бы посоветовал ему прыгнуть за борт и разогнать их. Да они растащут на куски твою собственность, сказал бы я ему. Но он простак, наш Ред. — Да и красавчик к тому же. Говорят, ребята, что весь и остальной капитал он вложил в зеркала. Хотел бы я, чтобы он подарил мне, бедняге, слепок со своего носа. — Дьявол, вас побери! Какого черта помпа не работает? — проревел Редни, сделав вид, будто не слышал разговора матросов. — А ну-ка принимайтесь за дело. — Слушаю, сэр, — отвечал Стилкилд, веселясь от души. — А ну, навались, ребята и помпа загремела, как полсотни пожарных насосов. Матросы принялись за дело всерьез. И вскоре послышалось то характерное тяжелое дыхание, которое свидетельствует о величайшем напряжении всех человеческих сил. Прекратив, наконец, вместе с остальными работу, Стил Килд задыхаясь, отошел от помпы и уселся на шпиль, утирая обильный пот со лба. Лицо его было багрово-красным, глаза налились кровью. Не знаю, какой злой дух овладел Рейдни, джентльмены, заставив его связаться с таким человеком, находящимся, к тому же, в столь возбужденном состоянии. Но именно так оно и случилось. Подойдя к Стилкелту с надменным видом, помощник капитана приказал ему взять метлу и подмести палубу, а потом убрать лопатой отвратительные следы, оставленные разгуливавшей по палубе свиньей. Надо вам сказать, джентльмены, что приборка палубы в море — это такая работа, которая выполняется каждый вечер в любую погоду, кроме сильнейших штормов. Известно, что она производилась даже на судах, уже буквально идущих ко дну. Такова, джентльмены... Неизменность морских обычаев и инстинктивная любовь к порядку в моряках, из которых иные откажутся утонуть, не умывшись предварительно. Но на всех кораблях орудовать метлой представляется исключительно юнгам, если таковые имеются на борту. Кроме того, вахты, работавшие поочередно у помп, были составлены из самых крепких матросов Таунхо. Стил как сильнейший из всех, неизменно назначался старшиной, а, следовательно, должен был, как и его товарищи, освобождаться от прочих мелких дел, не связанных с собственно мореходными обязанностями. Упоминаю все эти подробности для того, чтобы было совершенно ясно, как обстояло дело между этими двумя людьми. Однако этим все отнюдь не исчерпывалось. Приказ взяться за лопату был также откровенно рассчитан на то, чтобы уязвить и оскорбить Стилкилта, как если бы Редни плюнул ему в лицо. Это поймет каждый, кто ходил матросом на китобойцы. Все это и даже значительно больше полностью осознал житель лесной глуши, когда услышал распоряжение помощника капитана. Мгновение он продолжал сидеть, не двигаясь, пристально глядя в злобные глаза помощника капитана и чувствуя, как гора пороховых бочек все громоздится у него в груди, и фитиль беззвучно догорает, подбираясь к ним все ближе и ближе. Он чувствовал это, хотя и не отдавал себе ясного отчета. Но им овладела джентльмена странная сдержанность и нежелание еще более раздражать вспыльчивого человека и без того уже потерявшего самообладание. Такого рода оцепенение чаще всего, если только вообще оно возникает, бывает свойственно действительно мужественным людям, даже когда они озлоблены. Вот почему Стил Килт отвечал обычным голосом лишь самой малость охрипшим от крайней физической усталости, которую он тогда испытывал, что приборка палубы не его дело, и он не станет им заниматься. Затем, обойдя полным молчанием замечание о лопате, он указал на трех матросов, которые обычно подметали палубу. Не будучи заняты у помпы, они почти или вовсе не работали весь день. — На это Рейдни ответил бранью. С отвратительной властностью требуя безоговорочного подчинения приказу, в то же время надвигаясь на все еще сидящего Стилкилта с поднятым в руке купорным молотом, который он выхватил и стоявшей рядом бочки. Обливающийся потом Стилкилт был возбужден и измучен напряженным трудом у насоса. Он вряд ли смог бы, несмотря на возникшую у него вначале безотчетное желание не доводить дело до скандала, долго терпеть такое обращение со стороны помощника капитана. Но все же, по-прежнему стараясь унять пламя, бушевавшее в его груди, он упрямо продолжал сидеть, не двигаясь с места, пока наконец а обезумевший Редни, не потряс молотом всего лишь в нескольких дюймах от его лица, в ярости требуя повиновения. Стилкилд поднялся и, медленно отступая за шпиль, раздельно повторил, обращаясь к помощнику капитана, неотступно преследовавшему его с угрожающе поднятым молотом в руке, что он не намерен подчиниться. Видя, однако, что его миролюбие не производит ни малейшего впечатления, он грозным жестом согнутой руки попытался предостеречь одержимого глупца, но все было напрасно. Таким-то образом они медленно кружили вокруг шпиль. Решив, наконец, прекратить отступление и полагая, что он же вынес все, что только было в его силах, Стилкилд встал на крышку люка и сказал помощнику так. — Мистер Редни, я не желаю подчиняться вам. Положите молот, а не то берегитесь. Но обреченный помощник капитана... Подходя еще ближе к стоявшему неподвижно стилкилту, потряс тяжелым молотом, недалечем в дюйме от его зубов, извергая в то же время целый поток невыносимых проклятий. Не отступая ни на тысячную долю дюйма и пронзая его неизгибаемым клинком своего взгляда стилкилт сжав за спиной в кулак правую руку и медленно, занеся ее вверх, сказал своему преследователю, что если только Молот заденет его щеку, он, Стилкилд, убьет его. Но, джентльмены, глупец был уже на убой самими богами. Молот коснулся щеки Стилкилда, в следующее мгновение нижняя челюсть помощника капитана была свернута. Он упал на крышку люка, плюя кровью, словно кит. Не успели крики достичь капитанской каюты, а уж Стилкилд дернул за бахштаг, который тянулся к самому топу, где стояли дозором двое его друзей, оба были канальцами. «Канальцы — Канальцы! — воскликнул Дон Педро. — Мы видели немало китобойцев в наших гавнях, но никогда не слышали о ваших канальцах. Простите, но кто они чем занимаются? — Канальцы, Дон, это лодочники с нашего великого канала Эйри. Вы, должны быть, слышали о нем? — О, нет, сеньор, здесь, в этой скучной, жаркой, до крайности ленивой и костной стране мы почти ничего не знаем о вашем энергичном севере. Неужели? — Что же, Дон, налейте к мне еще. Ваша чича очень хороша. Прежде чем продолжать свой рассказ, я объясню вам, что собой представляют наши канальцы. Ибо эти сведения, возможно, с какой-то новой стороны осветит мою историю. На протяжении 360 миль, джентльмены, пересекая весь штат Нью-Йорк, через многочисленные людные города и цветущие села, через огромные мрачные пустынные болота и тучные нивы, которым нет равных по плодородию, через бильярдные бары чьи святая святых великих лесов по римским аркам, переброшенным через индейские реки, в тени и на солнце, мимо счастливых сердец или печальных, по всему широкому и живописному простору благородных земель Мохок, под стенами белоснежных церквей, чьи шпили стоят, словно верстовые столбы, Одним непрерывным потоком течет по-венециански развратная и подчас преступная жизнь. Там подлинная страна дикарей, джентльмен. Там воют язычники. Они там всюду, совсем рядом с вами, в густой тени, отбрасываемой церквами и под их надежной и снисходительной защитой. Ибо по некой удивительной и роковой закономерности – «Грешники, джентльмены, подобно пиратам у вас на родине, которые, как отмечают многие, всегда поселяются вокруг храма в правосудии, обитают главным образом вблизи святых мест». «Кто это там идет, монах?» — спросил Дон Педро, с забавной тревогой глядя вниз на оживленную площадь. «Счастью для нашего друга и северянина». «Инквизиция сеньора Изабелла начинает слабеть в Лиме», — заметил Дон Себастьян со смехом. «Продолжайте, сеньор». «Минутку, простите», — воскликнул кто-то из присутствовавших. «От лица всех нас, жителей Лимы». «Я хотел бы заявить вам, сэр Морихот, что от нашего внимания не ускользнула деликатность, с какой вы удержались от замены далекой Венеции на современную Лиму. Прошу вас, не благодарите и не старайтесь казаться удивленным. Вы ведь знаете поговорку всего побережья «развратно, как Лима». Это полностью совпадает к тому же с вашим описанием. Церквей здесь больше, чем бильярдных столов, они всегда открыты и развратны, как Лима. То же и в Венеции. Я был там, в священном городе, блаженного евангелиста Марка, да очистит его святой Доминик. Ваш стакан, сэр. Благодарю, я наливаю, а теперь наполним снова». Если свободно изобразить канальца и его призвание, джентльмены, из него вышел бы превосходный драматический герой. Настолько он полновестный и живописно порочен. Подобно Марку Антонию, день за днем плывет он лениво по зеленому цветистому Нилу, открыто забавляясь со своей краснощекой клеопатрой, подрумянивая свое золотистое, как персик бедро на солнечной палбе. Но на берегу вся эта изнежность исчезает. Каналец с гордостью принимает облик настоящего бандита. Низкая шляпа с опущенными полями, украшенная пестрыми лентами, дополняет его великолепный портрет. Он — гроза улыбающейся невинности деревень, мимо которых проплывает. Его смуглого лица и безудержной дерзости побаиваются и в городах. «Однажды, когда я путешествовал по каналу, меня выручил из беды один из канальцев, выражая ему сердечную признательность. Мне не хотелось бы быть неблагодарным, но ведь у таких разбойников равная готовность поддержать в несчастье бедного незнакомца и ограбить встречного богача и служит обычно главным искуплением за все их грехи». «В целом же, джентльмены...» Разгульная жизнь на каналах красноречиво доказывается тем, что в нашем разгульном китобойном промысле подвязаются столь многие из наиболее отпетых выпускников этой школы, и что едва ли какие-либо другие представители человечества, кроме, пожалуй, сиднейцев, вызывают меньшее доверие наших капитанов-китобоев. Удивительно, не правда ли? А ведь для многих тысяч наших деревенских подростков и юношей, рожденных на берегах этого водного пути, полное испытание жизни Великого Канала представляет собой единственную ступень, ведущую от мирной жатвы на Неве христианства к безрассудной вспашке языческих морей. «Понятно, понятно!» — воскликнул порывисто Дон Педро, орошая Чичий, шитые серебром кружевные манжеты. К чему путешествовать? Весь мир та же Лима. Я было думал, что на вашем умеренном севере люди так же холодные и бесстрастные, как горы. Но ваш рассказ... Я остановился на том джентльмене, как Стил Килт дернул за бакштаг. В эту же минуту его окружили трое помощников капитана и четверо гарпунеров и стали теснить к борту. Но тут вниз по вантам соскользнули с быстротой зловещих комет двое канальцев и ринулись в самую гущу, чтобы помочь своему товарищу выбраться на бак. Им на помощь бросились другие матросы. Все смешалось и перепуталось. А доблестный капитан, держась подальше от опасности, прыгал со строгой в руках, приказывая своим офицерам загнать нашканцы и избить негодяя. По временам он подбегал к самому краю непрерывно вращавшегося клубка людей и бросал острогу в его сердцевину, целя в предмет своей ненависти. Однако они не смогли одолеть Стилкилта и его молодцов. Тем удалось захватить бак, и быстро подкатив несколько огромных бочек и поставив их в ряд слева и справа от шпиля, эти морские парижане скрылись за баррикадой. «А ну, выходи, разбойники!» — загремел угрожающий капитан, потрясая зажатыми в каждой руке пистолетами, которые только что принес ему Стюарт. «Выходи, бандиты!» Стилкилт вспрыгнул на баррикаду и прошелся по ней, бросая вызов, направленным на него пистолетом. Однако он дал ясно понять капитану, что его, Стилкилта, смерть будет сигналом для кровопролитного морского бунта. Опасаясь в душе, что именно так и случится, капитан несколько сбавил тон. Все же он приказал инсургентам немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей. — Обещайте не тронуть нас, если мы это сделаем, — спросил их главарь. «А ну, давай за работу! Давай за работу! Я ничего не обещаю! Делай свое дело! Вы что, хотите потопить судно? Нашли время бунтовать! За работу!» И он снова поднял пистолет. «Потопить судно!» — вскричал Стилкилт. «Что же, пусть тонет! Ни один из нас не вернется к работе, пока вы не дадите клятвы, что не поднимете на нас руку. Что скажете, ребята?» — спросил он, оборачиваясь к своим товарищам. Они ответили восторженным криком. Ни на минуту не спуская глаз капитана, Стилкилд обошел баррикаду, отрывисто бросая. — Мы не виноваты. Мы этого не хотели. Я ведь сказал ему положить молоток. Это же ясно было и ребенку. Он должен был знать меня. Я же сказал ему, не дразнить бойвола. — Черт побери! Я, кажется, вывихнул себе палец, а его челюсть... «Где у нас ножи, ребята, в кобрике «Ничего, братцы, приглядите себе по вамбовке, «Говорю вам, капитан, остерегайтесь, дайте нам слово. Не будьте глупцом, забудьте все это. Мы готовы встать на работу, обращайтесь с нами по-людски, и мы ваши, но на порку мы не пойдем». «За работу! Ничего не обещаю, за работу, говорю вам!» — А ну-ка, послушайте, капитан! — закричал Стилкилд, яростно взмахнув рукой. — Среди нас немало найдется таких, и я из их числа, кто подрядился только на дно плавания. Так ведь? — Вы отлично знаете, сэр. Мы можем потребовать увольнения, как только судно бросит где-нибудь якорь. Мы не хотим ссориться. Это не в наших интересах. Мы хотим, чтобы... «Все обошло спокойно. Мы готовы встать на работу, но на порку мы не пойдем». «За работу!» — загремел капитан. Стилкилт приостановился на мгновение, огляделся, затем проговорил. «Вот что я скажу вам, капитан. Мы вас не тронем, если только вы сами не начнете. Очень мне нужно убивать такого паршивого негодяя, а потом болтаться на рее». «Но до тех пор, пока вы не пообещаете не трогать нас, мы пальцем не шевельнем». «Тогда спускайтесь вниз, в кубрик. Я придержу вас там, пока не одумаетесь. Вниз!» — говорю вам. «Ну что, пошли!» — закричал главарь своим товарищам. «Большинство из них запротестовали». Но затем, повиной Стилкилту, спустились впереди него в черную дыру и, недовольно ворча, исчезли в ней, как медведи в берлоге. Когда непокрытая голова Стилкилта оказалась на уровне палубы, капитан вместе с своим отрядом перескочил через баррикаду, и они, быстро задвинув крышку люка, все вместе навалились на нее. Стюарду приказали принести тяжелый медный замок, висевший на сходном трапе. Затем, приоткрыв крышку люка, капитан прошептал что-то в щель. Закрыл люк и защелкнул замок за ними, их было десятеро. Оставив на палубе свыше двадцати матросов, которые до сей поры были нейтральны. Целую ночь все офицеры, не смыкая глаз, несли вахту на палубе, особенно около кубрика и носового люка, где также опасались появления инсургентов, если бы те вздумали разобрать переборку внизу. Однако ночные часы миновали спокойно, матросы, не бросившие работу, усердно трудились у насосов, унылый грохот и лязг, которых по временам оглашал в мрачной ночи все судно. На рассвете капитан вышел из каюты и, постучав в палубу, вызвал узников на работу. С громким криком они отказались. Тогда им спустили воду и бросили несколько горстей галет, и, снова повернув ключ в замке и положив его в карман, капитан возвратился на шканцы. Так повторялось дважды в сутки в течение трех дней. На четвертое утро, когда кузникам обратились с обычным призывом, послышался разноголосый спор. А затем и шум драки. Внезапно из люка вырвалось четверо матросов со словами, что они готовы встать на работу. Зловонная духота и голодный рацион, вкупе с опасениями неизбежной расплаты, побудили их сдаться на милость победителей. Ободренно этим капитан повторил свои требования и остальным — Но Стилкилт, угрожающий, крикнул ему снизу, чтобы он перестал нести чушь и убирался туда, откуда пришел. На пятое утро еще трое бунтовщиков вырвались на палубу, из сцепких рук товарищей, отчаянно пытавшихся удержать их внизу, остались только трое. «Не лучше ли сдаться, а?» — сказал капитан с глумливой усмешкой. «Заприте нас опять! Понятно!» — прокричал Стилкилд. «Можете не сомневаться!» — ответил капитан и защелкнул замок. В эту минуту джентльмены, возмущенные низостью семерых своих прежних товарищей, уязвленные насмешками, которым он только что подвергся, и обезумевший от длительного заточения в кубрике, где было темно, как в бездне отчаяния, в эту минуту Стилкилд предложил канальцам, которые до сей поры как будто оставались ему верны, прорваться на палубу, когда гарнизон их плавучей крепости соберут на шканцах и, вооружившись острыми ножами для резки китового сала, длинными, изогнутыми тяжелыми инструментами с ручкой на обоих концах, нанося удары направо и налево, Пройти от бушприта до гак-аборта и сделать отчаянную попытку захватить корабль. — Присоединятся ли они к нему или нет, — сказал Стилкилд, — но сам он решился. Он больше не проведет ни одной ночи в этой дыре. Однако замысел его не встретил никакого сопротивления со стороны двух канальцев. Они поклялись, что готовы на это или любое другое безумное предприятие, короче, на все только бы не сдаваться. Более того, каждый из них хотел быть первым, когда придет время пробиваться на палубу. Однако их главарь решительно восстал против этого, оставив первенство за собой, в частности потому, что двое его товарищей не желали уступить друг другу в этом споре, а оба они никак не могли быть первыми, ибо на трапе может поместиться лишь один человек. Но тут, джентльмены, я должен раскрыть вам грязную игру этих двух негодяев. Выслушав безумное предложение своего главаря, каждый из них в отдельности начал лелеять в душе один и тот же план предательства, а именно первым прорваться на палубу с тем, чтобы сдаться первым из трех, хотя и последним из десятерых, тем самым обеспечив себе хотя бы самую малую надежду на помилование, которое можно было заслужить таким поступком. Однако, когда Стилкил заявил о своей решимости вести их до конца, они каким-то образом, путем тончайшей химии подлости, слили воедино свои до той поры тайные планы предательства, или что только их главарь погрузился в дремоту, в двух словах открыли друг другу души, связали спящего веревками, заткнули ему рот паклей, и, когда настала полночь, Кликнули капитана. Очувствовав, что дело пахнет кровью, капитан вместе со своими вооруженными помощниками и гарпунерами бросился на бак. Через несколько мгновений люк был открыт, и вероломные союзники выбросили на палубу, связанного по рукам и ногам но все еще сопротивляющегося главаря, выразив при этом надежду, что им зачтется в заслугу поимка человека, замыслившего кровопролитие. Однако их схватили, поволокли всех троих по палубе, словно битые туши, и подвесили на снастях без аньмачты, где они и висели до самого утра. «Черт вас побери!» — кричал капитан, шагая по палубе перед ними. «Даже стервятники вас не трогают, негодяй. На рассвете он собрал всех матросов и, отделив бунтовщиков от тех, кто не принимал участия в мятеже, заявил первым, что он твердо решил подвергнуть их по головной порке. «В общем, по-видимому, так и сделает. Должен так поступить». Того требует справедливость, но в настоящий момент, учитывая их своевременную капитуляцию, обойдется одним выговором, который он, соответственно, и произнес в весьма сильных выражениях. вас, мошенников!» — закричал он, оборачиваясь к висевшим на снастях. «Вас я искрошу в куски и побросаю в салатопку!» И схватив ленек... Он со всей силы обрушился на спины двух предателей и бил их, пока они не перестали кричать, и безжизненно свесили головы на плечи, подобно тому, как рисуют двух распятых разбойников. — Я растянул себе запястье из-за вас! — вскричал он наконец. — Но для тебя, голубчик, еще найдется крепкий линек. А ну-ка выньте у него изо рта кляп, послушаем, что он может сказать в свою защиту. С минуту измученный бунтовщик судорожно пытался раскрыть свои затекшие челюсти, а затем, болезненно выгнув шею, произнес свистящим шепотом, «Вот что я скажу вам, а вы подумайте об этом. Если вы меня выпарите, я вас уничтожу». «Скажите, пожалуйста, видишь, как ты испугал меня?» И капитан поднял руку с леньком. «Лучше не троньте» прошипел Стилкилт. «Ну, нет!» И снова рука с линьком поднялась для удара. Но тут Стилкилд прошипел что-то, чего не услышал никто, кроме капитана, который, к удивлению всех матросов, отпрянул, лихорадочно прошелся несколько раз по палубе и, внезапно бросив линек, сказал, «Этого я не сделаю». «Отпустите его!» «Разрежьте веревки, слышите?» Однако, когда подчиненные бросились исполнять приказ, их остановил бледный человек с перевязанной головой. Это был Редни, старший помощник капитана. Все время после столкновения на палубе он пролежал у себя на койке, но в это утро, услышав шум, он, превозмогая слабость, вышел наверх и видел все, что произошло. Челюсть его была в таком состоянии, что он почти не мог говорить. Однако, пробормотав, что он с охотой исполнит то, на что не решился капитан, он схватил ленек и направился к своему связанному врагу. — Трус! — прошепел Стилкилд. — Пусть так. Но ты у меня получишь. Рейд не размахнулся, но снова свистящий шепот остановил поднятую для удара руку. Он приостановился, однако затем Николеблес исполнил свое намерение, несмотря на угрозу Стилкелта, в чем бы она ни состояла. Затем трое бунтовщиков были освобождены, все встали на работу, и молчаливые матросы снова угрюмо сменялись у помп, стук которых, как и раньше, оглашал корабль. Тот же день едва стемнело, и сменившиеся вахтины спустились вниз. Из кубрика послышался шум. Двое предателей, трепеща, выбежали на палубу и осадили капитанскую каюту со словами, что они не осмеливаются оставаться вместе с остальными членами команды. Ни уговоры, ни пинки из-за трещины не могли заставить их вернуться в кубрик. Наконец, по их собственной просьбе, их поместили для сохранения их жизни в корабельный трюм. Между тем, среди матросов не видно было никаких признаков волнения. Напротив, они решили, следуя, вероятно, предложению Стилкелта поддерживать строжайший порядок, до конца повиноваться всем приказам, а затем, когда судно придет в порт, всем сразу покинуть его». Для того же, чтобы плавание как можно скорее пришло к концу, они договорились еще об одном, а именно — не подавать голос в случае, если будут обнаружены киты. Ибо, несмотря на течь и другие опасности, на мачтах таунхов все еще от зари до зари стояли дозорные. Капитан по-прежнему, как и в тот день, когда они впервые вошли в промысловые воды, горел желанием пуститься в погоню за добычей. А Редни в любой момент был готов променять свою койку на вельбот и, несмотря на собственную свернутую челюсть, помериться силами с убийственной челюстью кита и загнать ему в глотку кляп смерти. Но хотя Стилкилт убедил матросов не выходить за рамки покорности, он до конца плавания никому не говорил о своем собственном плане мести человеку, который нанес ему удар в самую глубину сердца. Он был в вахте старшего помощника Редни, а этот безумец, точно спеша навстречу своей погибели, несмотря на откровенное предостережение капитана после происшествия у Бизань-Мачты, настоял на том, что будет снова возглавлять по ночам свою вахту. На этом-то, а также и на некоторых других обстоятельствах, изиждился тщательно продуманный стилкилтом план мести». По ночам Редни обычно усаживался на планшир шканцев, что не подобало бы делать бывалому моряку, и сидел, облокотившись о шлюпку, которая висела за бортом. В этой позе, как было хорошо известно, он мог иногда и задремать. Расстояние между шлюпкой и бортом корабля было значительным, а внизу шумело море. Стилкел тщательно рассчитал время. Его очередь стоять у руля приходила с двух часов на третье утро после того дня, когда его предли. А покуда всякий раз, как во время вахты, у него выдавалась свободная минута, он сразу принимался что-то старательно плести. «Что это там делаешь?» — спросил его кто-то. «А как ты думаешь, на что это похоже?» «На шнурок для сумки, только, сдается мне, он какой-то странный». Да, странноват, отвечал Стилкилд, вытянув руку со шнурком перед собой. Но думаю, подойдет. Знаешь, друг, у меня кончается бичевка. Нет ли у тебя немного? Но в кубрике бичевки не было. Надо будет пойти попросить у старика Реда, и Стилкилд поднялся с места. Ты что, хочешь у него одолжаться? воскликнул матрос. «А почему бы и нет? Думаешь, он не захочет оказать мне услугу? Ведь, в конце концов, это же ему пойдет на пользу, друг». И, подойдя к первому помощнику, он спокойно посмотрел на него и попросил бечевки, чтобы починить свою койку. Просьба его была исполнена. Но ни бечевки, ни шнура никто после этого не видел» а на следующую ночь, когда Стилкилт сворачивал свой бушлат, чтобы положить его вместо подушки, в головах из кармана выкатилось небольшое железное ядро в плотно прилегающей сетке. Через 24 часа он должен был стать у штурвала, вблизи от человека, который не раз дремал над могилой, всегда зяющий под боком у моряка, Тогда должно было наступить роковое мгновение. И перед нетерпеливым внутренним взором Стилкилта Редни уже лежал недвижным и окоченевшим трупом, зияющей раной во лбу. Но, джентльмены, от исполнения задуманного им кровавого дела будущего преступника спас глупец. И все же, хотя и не став мстителем, Стилкилт был полностью отомщен. Ибо по таинственному решению судьбы само небо, казалось, взяло на себя исполнение ужасного дела, которое он задумал. На рассвете второго дня, когда солнце еще не взошло и команда мыла палубу, какой-то дуралей, матрос Стенерифа, который вышел на руслень зачерпнуть воды, неожиданно закричал «Кейт! Кейт! Боже, какой Кейт! Это был Моби Дик!» «Моби -дик — Моби-дик! — вскричал Дон Себастьян. — Святой Доминик, сэр-мореход, разве у китов бывают имена? Кого вы называете Моби-диком? — Это знаменитое, белоснежное, бессмертное и смертоносное чудовище, Дон, но о нем слишком долго рассказывать. — Расскажите, расскажите! — закричали молодые испанцы, столпившиеся вокруг меня. Сеньор, это невозможно. Я не могу сейчас углубляться в эту историю. Дайте мне подышать свежим воздухом, господа. Чи — Чи-чи-чи-чи! — воскликнул Дон Педро. — Наш доблестный друг ослабел. Наполните его пустой стакан. Не беспокойтесь, джентльмены. Мгновение я продолжаю. Итак, джентльмены, увидев столь неожиданно белоснежного кита, в пятидесяти ярдах от корабля, матрос Тенерифа забыл в волнении о договоре между членами команды и невольно закричал, хотя трое дозорных на мачтах, давно уже заметившие чудовище, хранили молчание. Все пришло в страшное волнение. Белый кит! Белый кит! кричали, Капитан, помощники и гарпунеры, которые мечтали, неустрашенные ужасными слухами, одолеть эту знаменитую и бесценную рыбу, матросы с угрюмой опаской и с проклятиями всматривались в огромную молочно-белую тушу, устрашающей красоты, которая, освещенной восходящим солнцем, ослепительно сияла, словно живой опал в синем утреннем море. Джентльмены, странный рог тяготеет над ходом этих событий. Словно все это было предопределено еще до того, как была предначертана мировая история. Бунтовщик был загребным на вельботе помощника. После того, как забрасывали гарпун и Рэдни становился со строгой на носу, он должен был сидеть рядом с ним и по его приказу травить или выбирать линь. Когда вельботы были спущены на воду, старший помощник отвалил первым и стилкилт яростно греб, и кричал от восторга, покрывая все голоса своим воинственным кличем. Некоторое время они бешено гребли. Затем гарбунер всадил гарпун и Редни вскочил на нос со строгой в руке. Редни не знал страха во время охоты. Он крикнул своим матросам, чтобы они выгребали прямо на спину кита. Стилкилд быстро выбирал линь, и Вильбот шел прямо в слепящую пену, воедино слитую из белизной чудовище. Внезапно шлюпка словно ударилась о подводный выступ и сильно накренилась. Стоявший на носу Редни полетел за борт, К ту минуту, когда он упал на скользкую спину кита, Вильбот выровнялся, но тут же был отброшен волною прочь, а Редни полетел в море по другую сторону кита. Он упал в кипящий вокруг кита водоворот, и какое-то мгновение они еще видели смутно сквозь завесу брызг, как он лихорадочно пытался скрыться от глаза Моби но во внезапном порыве ярости кит рванулся вперед и схватил его своими гигантскими челюстями, вздыбился над водой, нырнул головой вниз и скрылся в пучине. Между тем, при первом же ударе днищем шлюпки, Стилкилт начал травить линь, стремясь выскочить из водоворота. Спокойно, глядя на происходящее, он сидел и думал о своем — Но когда шлюпку внезапно со страшной силой рвануло вниз, он, не размышляя, выхватил нож и перерезал линь, кит был свободен. Через некоторое время мобидик снова поднялся в отдалении на поверхность воды, и обрывки красной шерстяной фуфайки редни торчали между зубов, которые растерзали его. Все четыре шлюпки снова устремились в погоню, но кит ускользнул от преследования и, наконец, совсем исчез из виду. Спустя несколько дней Таун-Хо пристани. Это было дикое пустынное место, где жили одни туземцы. В тот же день все матросы, за исключением лишь нескольких марсовых, сошли на берег, возглавляемые Стилкелтом, и, медленно шагая, исчезли между пальмами. В конце концов, как выяснилось потом, они захватили две большие военные пироги туземцев и отплыли с острова. Оставшись на корабле лишь с горсткой людей из прежнего экипажа, капитан обратился к островитянам с просьбой помочь ему в трудной задаче поднять днище из воды и заделать пробоину. Однако от горстки белокожих потребовалась и днем, и ночью столь неусыпная бдительность в отношении их опасных союзников. И столь изнурительным был предпринятый ими труд, что когда, наконец, судно было готово к отплытью, все они оказались так слабы, что капитан не решился вывести в море с такой командой свое большое судно. Посоветовавшись с помощниками, Он поставил таунхона на якоре, возможно, дальше от берега, вытащил на нас две пушки и зарядил их, поставил в козлы мушкета на корме и, предупредив островитян, чтобы они не вздумали себя на погибель, приближаться к кораблю, прихватил с собой одного человека и отправился на свои лучшие шлюпки, подгоняемые попутным ветром к Таити, находящемуся на расстоянии 500 миль за пополнением экипажа. На четвертый день плавания... Они заметили большую пирогу, приставшую к низкому Коралловому островку. Капитан направил шлюпку в сторону от нее, но дикарское судно устремилось за ним. Вскоре он услышал голос Стилкелта, приказывающего ему остановиться, если он не хочет пойти ко дну. Капитан вынул пистолет. Поставив широко раздвинутые ноги на носы двух связанных вместе пирог, Стилкилд презрительно засмеялся в ответ, заверив капитана, что если только он услышит щелканье курка, он тут же пустит капитанскую шлюпку ко дну. — Что тебе от меня надо? — закричал капитан. — Куда вы идете? — И зачем? — спросил Стилкилд, только без обмана. — Таите за пополнением. — Хорошо. «Давайте-ка я подплыву к вам, у меня нет оружия». С этими словами он прыгнул с пироги, подплыл к шлюпке и, перевалившись через планшир, очутился лицом к лицу с капитаном. «Скрестите руки, сэр. Поднимите голову, а теперь повторяйте за мной. Клянусь, как только Стилкилд оставит меня вытащить шлюпку на остров и пробыть там шесть дней, пусть молния поразит меня, если я этого не сделаю». «Хороший ученик!» — засмеялся Стилкилт, «Адью, сеньоры!» И, прыгнув в море, он поплыл к своим товарищам. Проследив, как шлюпку вытащили на берег и подтянули к кокосовым пальмам, Стилкилд продолжал свое плавание и в должное время достиг Таити места своего назначения. Там удача улыбнулась ему. Два судна готовились отплыть во Францию, и судьба позаботилась о том, чтобы на них не хватало как раз того количества матросов, которые он возглавлял, они нанялись на эти суда, навсегда избежав опасности встретиться со своим прежним капитаном, если бы тот вдруг по чая не решился навлечь на них законное возмездие. Спустя 10 дней после отплытия французских судов прибыл вельбот И капитан завербовал несколько более или менее цивилизованных таитян, которые немного знали морское дело. Зафрахтовав небольшую местную шхуну, он возвратился на ней к своему судну и, обнаружив, что там все благополучно, продолжал плавание. Где сейчас стилкил джентльмены? Никто не знает. А на острове Нантакет вдова Редни все глядит на море, которая не возвращает мертвецов. Все видит во сне страшного белого кита, который погубил ее мужа. — Вы кончили? — тихо спросил Дон Себастьян. — Да, Дон. — Тогда, умоляю вас, скажите мне по правде, действительно ли так все и произошло, как вы сейчас рассказали, и это кажется совершенно невероятным. Из надежного ли источника узнали вы эту историю? Простите мне мою настойчивость. «Простите нас, сэр-мореход, но мы все присоединяемся к просьбе дона Себастьяна», закричали остальные, не скрывая жадного любопытства. «Найдется ли в золотой гостинице святое Евангелие, джентльмены?» «Нет», — сказал дон Себастьян, — «но я знаю достойного патрона поблизости». Он не заставит меня ждать, если я обращусь к нему. Я пойду за Евангелием. Но, хорошо ли вы подумали, это может обернуться очень серьезно для вас. Могу я попросить вас привести также и Родон. Хотя в Лиме сейчас и не бывает ауто сказал один из присутствовавших другому. Боюсь, все же как бы нашему другу-моряку не пришлось иметь дело с отцами и епископами. Луна светит так ярко, давайте лучше спрячемся в тень. Не знаю, зачем это было нужно. Простите, что я побежал за вами, Дон Себастьян. Могу я также настоятельно просить вас взять самое большое Евангелие, какое там будет? Вот и Патер, он принес вам Евангелие сказал дон Себастьян торжественно, возвращаясь с высоким и степенным человеком. «Дайте ей с нему шляпу!» «А теперь, достойный пастырь, встаньте на свету и держите священное писание передо мной, чтобы я мог коснуться его. Да поможет мне небо, клянусь честью в том, что история, которую я рассказал вам, джентльмены, «Верна в своей сути и основных частях. Я знаю, что это правда. Это случилось на нашей планете. Я был на том судне. Я встречал тех матросов. Я виделся и беседовался с Тилкелтом после смерти родни».